Глава 33. Глеб. Салатом она действительно управилась на редкость быстро. Они с племянницей оглянуться не успели, как Зоя поставила на стол две большие тарелки, а потом еще и кувшин с домашним лимонадом из лайма, и два бокала. Два! Глеба моментально бросила в жар. Ладно, еще тарелки, но бокалы... «А вы не посидите с нами, Зоя!» — предложил он, не желая, чтобы она уходила. «Выпейте с нами вместе, пожалуйста. Нам с Алисой будет приятно». «Да, да!» — с энтузиазмом кивнула племянница, накалывая на вилку кусочек спелого помидора. «Я вообще думала, ты с нами поужинаешь». «Я уже ужинала», — пожала плечами Зоя, но за стол, тем не менее, села. «А ты чего без своей любимицы, Алис?» «Я не разрешаю Алисе брать Фису с собой на ужин», — вместо племянницы ответил Глеб а то начинается выпрашивание вкусняшек и кормление с рук вместо нормального ужина». «Дядя Глеб строгий». Театрально вздохнула Алиса, сделав страшные глаза, и Зоя улыбнулась, глядя на нее с умилением. Да, на лице Альбины подобного выражения Глеб не видел ни разу в жизни. С подобной умильностью она даже видео с котиками не смотрела, не любила кошек, чихала от них. «Дядь Глеб!» Алиса так неожиданно и громко воскликнула, что он слегка подпрыгнул на табуретке. Но замечание сделать не успел, Алиса продолжала. «Представляешь, а у Зои есть мачеха и две сестры, как у Золушки, даже имя похожее». Глеб на секунду растерялся, не представлял, что ответить на подобное заявление. Он как-то не привык ассоциировать живых людей со сказочными персонажами. «Но, видимо, теперь придется». «Раз уж стала пекуном маленькой девочки». «Только я, в отличие от Золушки, во дворец пришла не на бал, а устраиваться на работу», — хмыкнула Зоя, бросив на Глеба лукавый смеющийся взгляд. «Вместо феи — мой бывший работодатель, который посоветовал меня твоему дяде какими-то окольными путями, вместо кареты — такси, а вместо хрустальных туфелек — поварской колпак». Алиса захихикала. А Глеб, внезапно включившись в эту своеобразную игру, поинтересовался. «А что вместо бального платья?» «Фартук, естественно!» Фыркнула Зоя, хлопнув себя по груди. «По очень хорошенькой и явно мягкой груди». «И, как видите, все это сработало гораздо лучше, чем фея. Тыквенная карета и неудобный праздничный шмот. Особенно стеклянные туфли. Прекрасный принц был покорен и взял Золушку на работу». Алиса уже не хихикала, она хохотала, повторяя на все лады тыквенная карета, стеклянные туфли и праздничный шмот. Последнее ей особенно понравилось. И Глебу, наверное, стоило бы остановить это формальное безобразие. В конце концов, вместо нормального ужина, ребенок начал смеяться и баловаться. Но не хотелось. Давно Глеб не видел племянницу настолько беззаботной. «А мачеха у вас, Зоя, как положено, сказочной, злая и завистливая?» Поинтересовался он, на мгновение опустил взгляд и обнаружил, что умудрился за какие-то пять минут уметь весь салат, даже не заметив этого. «Не то чтобы злая и завистливая», — ответила Зоя неожиданно серьезно, «Она меня никогда не унижала, не била и не оскорбляла, просто относилась ко мне, не знаю, как к шкафу, то есть как к предмету». «Но без жестокости. Я даже не помню, чтобы Лариса хоть раз говорила мне что-то обидное». «Обижают обычно тех, кто не безразличен, понимающий кивнул Глеб. «И, соответственно, обижаются тоже небезразличные. Значит, с мачехой вам, в отличие от Золушки, повезло?» Алиса с любопытством прислушивалась к этому диалогу, перестав, наконец, ёрзать на табуретке, и переводила взгляд со своего дяди на Зою, хотя Глеб все таки был не уверен, что племянница слушает. Казалось, будто она думает о чем то своем. «Повезло, конечно. Тем более, что мне не пришлось танцевать на балу в стеклянных туфельках. Я всего лишь приготовила обед». «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок», — возвестила Алиса, кивнув, и Глеб с Зоей засмеялись. Однако даже в этом смехе он уловил разницу. Зоя смеялась легко, потому что для нее эта фраза ничего не значила, тогда как он... Устами младенца глаголит истина. Возможно, сердце еще не покорено целиком и полностью, но то, что подкоп уже начат, безусловно.